Глава двадцать Танец. Одна из старших кормилец Кенроува уступила нам свою палатку. На новом месте оказалось непросто освоиться. Здесь пахло чужим домом, и мальчик-солдат явно чувствовал себя неловко, в отличие от Аликеи. Она вошла и жестом указала мужчине, несшему лекаре, положить ребенка на кровать. Аликея тепло укрыла сына, поскольку к вечеру холодало, а затем велела подручному отодвинуть в сторону хозяйскую мебель, высвобождая место для большого кресла, доставленного из шатра Кенроува. Пока кресло не внесли в палатку, она даже казалась просторной. Кенроув без возражения уступил негодованию Аликеи. Он приставил одну из своих кормилец заботиться о нас, сообщив, что он сам тоже должен подготовиться к будущей магии. «Присланная женщина нашла для нас палатку и получила от Кенроува распоряжение о том, что нужно делать со мной. Мне удалось подслушать достаточно, чтобы забеспокоиться. Однако, казалось, мальчик-солдат вовсе не разделял мои тревоги. Он поудобнее устроился в кресле и принялся смотреть на лекаря. Малыш все еще спал». Его щеки слегка порозовели, но он так ни разу и не просыпался на время достаточное, чтобы с ним поговорить. Мальчик-солдат явственно тревожился за рассудок ребенка. Он так исхудал, обеспокоенно заметила Аликея, устроившись рядом с сыном на постели и поглаживая его по спине через одеяло. «Я могу нащупать каждый его позвонок. И посмотри на его волосы, как они огрубели и иссохли, словно мех больного зверя». Теперь ему будет становиться только лучше, — пообещал ей мальчик-солдат. Уж не знаю, верил ли он сам собственным словам. На некоторое время между ними повисло молчание. Ты отдал все сокровища Лисаны, чтобы попасть сюда и вернуть лекаря. Я не считаю это неудачной сделкой, — спокойно ответил мальчик-солдат. Ты называл его нашим сыном, когда упоминал о нем. — Верно. Я хочу, чтобы его знали как сына Аликея и мальчика-солдата. Последовало долгое молчание. Я бы многое отдал, чтобы узнать, о чем думала Аликея, но либо мальчик-солдат был уверен, что знает, либо его это не занимало. — Что Кенроуф собирается сделать с тобой, — наконец спросила она, — почему ты у него этого просил?» «В этом теле живут двое», пояснил он так, словно говорил о совершенно обыденной ситуации. «Один из них гернеец, воспитанный солдатом. Другой принадлежит народу и обучен лесаной, чтобы стать магом. Иногда один из них владеет этим телом, иногда второй. Когда магия... «Сообщила Лисане, что я должен служить ей, та разделила меня, чтобы я мог узнать обычаи обоих народов. Ей это показалось мудрым. Мне это и сейчас кажется мудрым. Но магия сможет действовать через меня только если я вновь стану целым. Единой личностью, принадлежащей обоим народам сразу». «Я понимаю», — медленно проговорила она, пристально посмотрела на меня и повторила. Да, я действительно понимаю. Ведь я знала вас обоих, верно? И как же Кенроуф этого добьется? Он выражает магию в танце. Может быть, ему придется танцевать для меня, или же его танцором, возможно, танцевать придется мне. Весьма возможно, Аликея немного помолчала, в задумчивости поглаживая волосы Ликари и спросила. Когда ты объединишься, ты будешь по-прежнему хотеть, чтобы я оставалась твоей кормилицей?» И, запнувшись, добавила. «Будешь ли по-прежнему называть лекаря нашим сыном?» «Я не знаю». В его голосе слышалось явственное нежелание думать об этом. Она вновь опустила взгляд на спящего мальчика. «Я знаю, что ты всегда любил Лисану. Знаю, что иногда я бывала лишь...» Ее слова прервал странный шум. Что-то тяжелое упало на палатку. Мальчик-солдат поднял взгляд, кто-то неловко карабкался вверх, отчаянно цепляясь за кожаный полок, пока не добрался до шеста посередине. Мигом позже стервятник трижды удовлетворенно каркнул. На нашей палатке сидел бог равновесия и смерти. — Лекарь, он все еще спит с тревогой, — спросил мальчик-солдат. От Аликеи не ускользнуло беспокойство в его голосе. Она склонилась к лицу мальчика. «Да, он дышит». Внезапно полог в палатке распахнулся, и двое слуг внесли внутрь накрытый стол. На нем стояла огромная миска размером с чашу для пунша, наполненная густой жижей. Поднимающийся от нее запах казался одновременно восхитительным и отталкивающим, словно кто-то приготовил изысканное блюдо, а затем попытался спрятать в нем сильнодействующее лекарство. Слуги осторожно поставили стол на неровный пол и вышли. Мальчик-солдат вздохнул с облегчением, когда полок к палатке опустился, но мгновением позже появились новые кормильцы. Один из них нес большой кувшин с водой и чашку, другие расставили рядом с миской похлебки множество тарелок с хлебом, свежей зеленью, рыбой и птицей. Процессию замыкала кормилица, которой Кенроув поручил заботу о нас. Это была полная хорошенькая молодая женщина с длинными блестящими черными волосами и лицом испещренным мелкими пятнышками, словно россыпью крошечных семечек. Она представилась вуртой, явно гордая своим ответственным поручением. Почти не обращая внимания на мальчика-солдата, она говорила прямо с Аликеей, кормилица с кормилицей. Мне дали указания, которые я должна передать тебе, сообщила Вурта. Аликея встала неохотно, оставив лекаря, и подошла к моему креслу. Кормилица Кенроува размешала коричневатую жижу в миске, от чего над ней поднялись клубы пара. Он должен съесть похлебку полностью оживленно, едва ли не бесцеремонно заговорила она. Мы постарались придать ей приятный аромат, но корни, питающие эту магию имеют собственный резкий вкус, так что ему может быть нелегко. Кенроуф велел подкислить воду, чтобы он мог запивать ее. Прочей едой ты должна кормить его умеренно. Не позволяя ему набить желудок чем-то другим, в основном ему нужно есть эту похлебку, причем Кенроуф считает, что он должен съесть ее всю. Вурту прервал громкий фыркающий звук. Глаза лекаря, По-прежнему оставались закрыты, но он приподнял голову и принюхивался к пару, поднимающемуся от миски. Его лицо по-младенчески ничего не выражало, он напоминал слепого щенка, бездумно ползущего на запах пищи, а Ликея с ужасом возрилась на него. «О нет, он этого есть не должен», — поспешно откликнулась Вурта, проследив взглядом за тем, куда он тянется. «Я сейчас принесу для него что-нибудь другое, и воды для умывания, хорошо». Она убежала выполнять эти поручения, а мальчик-солдат наклонился вперед и нерешительно зачерпнул варево ложкой. Попробовал, вкус не был отвратительным. Он проглотил и чуть замешкался, ожидая горького послевкусия. «Ничего. То есть какой-то привкус был, резкий и ароматный, не то чтобы неприятный, скорее совершенно не связанный для меня с едой». Скорее, он напомнил мне о пище, которой нас кормили в Академии. Она бывала разной, но ни одно из блюд не казалось достаточно вкусным, чтобы его предвкушать. Лекарь перестал принюхиваться и осел на постель. Судя по приглушенному похрапыванию, он провалился в глубокий сон. ликея облегченно вздохнула и вновь повернулась к мальчику-солдату. «Пожалуй, тебе лучше начать есть, пока она еще горячая и свежая», — посоветовала она. С этими словами она наполнила варевом тарелку и поставила ее перед ним. Мальчик-солдат опустошил ее. А затем еще три полные тарелки. Похлебка была теплая и вполне съедобной, хотя привкус начал его раздражать. Аликея, как всегда внимательная, тут же предложила ему немного рыбы и хлеба. Он избавился от привкуса но стоило ему покончить с рыбой, как Аликея заново наполнила его тарелку похлебкой. Мальчик-солдат решительно набросился на нее. Когда он одолел примерно треть миски, в палатку вернулась Вурта, во главе стайки кормильцев, принесших горшок ароматной мази, пищу для лекари, ванну и несколько ведер теплой воды. Она предложила Аликее разбудить, вымыть и накормить сына, пока та занималась ребенком, Вурта попросила мальчика-солдата перейти туда, где его можно будет умастить мазью, которую велел им приготовить Кенроув. Аликея было встревожилось, но он ее успокоил. «Я вполне могу говорить за себя сам», — пояснил он. «Но мне бы не хотелось доверять лекаре кому-то постороннему. Позаботься о нем, уверен, я скоро вернусь». «Я должна заботиться о тебе». «Я твоя кормилица», — возразила Аликея, но в ее голосе не было убежденности, а взгляд не мог оторваться от сына. «Как и лекари Присмотри пока за ним. Если ты мне понадобишься, я смогу за тобой послать». «Как пожелаешь, с облегчением», — отозвалась Аликея и поспешно вернулась к лекаре. Мальчик-солдат последовал за вуртой и ее помощниками. Они отвели его в тесный шалаш из обмазанных глиной веток, полный пара. Посередине над очагом кипел большой медный котел. Прежде чем войти внутрь все разделись, как только дверь плотно закрылась за ними, жары духота сделались почти невыносимыми. Для начала твоя кожа должна раскрыться, пояснила Вурта, чтобы как следует впитать мазь. Ему пришлось сидеть на стуле, пока в кипящую воду окунали полосы плотной ткани. Кормильцы дали им слегка остыть, чтобы их удалось отжать, после чего сразу же принялись обертывать ими мальчика-солдата. Ткань не обжигала, но была достаточно горячей, чтобы вызвать неприятное ощущение. Мальчик-солдат стиснул зубы и вытерпел новое испытание. Когда ткань сняли, его кожа сделалась ярко-алой, а пятна на ней казались черными. Кормильцы торопливо принялись втирать мазь в его тело. Полностью покрыв его кожу склизкой жижей, поверх они заново обернули его исходящей паром горячей тканью. От жары и едкого мятного запаха мази у мальчика-солдата закружилась голова. Только что проглоченная им пища колом встала в желудке. Он страстно пожелал, чтобы Аликея оказалась рядом и спасла его от кормильцев Кенрового. Я с ним согласился. Они прикончат тебя таким обращением, предупредил я. Прислушайся, как колотится твое сердце. Ты едва дышишь из-за пары и вони. Вели им отпустить тебя. Им придется тебя послушаться. Ты же великий. Ты получил то, зачем сюда пришел. Тебе вернули лекари. Тебе стоило бы уйти и увести их с Эликеей обратно к клану. Давай поищем другое решение наших затруднений. Мальчику-солдату становилось трудно дышать. Воздух был горячим, а едкий запах мази лишь усугублял положение. «Я сделаю все, что должен», — тем не менее ответил он, и слова замерли у него на губах. Один кратчайший миг он дышал музыкой, а не воздухом. Она невесомо приподняла его. Он вздымался вместе с ней, парил на ней, рвался в небо из земных пут. А потом столь же внезапно вновь очутился в собственной плоти, сражаясь уже не за глоток воздуха, а за музыку, которую вдыхал еще мгновение назад. «Чтобы вновь обрести лисану», — закончил он дрогнувшим голосом. Мальчик-солдат широко раскинул руки, пытаясь вернуть себе музыку. «Вы почувствовали это?» — с изумлением спросила Вурта. «Другие кормильцы согласные и благоговейно забормотали». «Он будет танцевать», — объявила Вурта, но ее тон вмещал куда больше, чем слова. Кенроу прав. став целым он превратится в русло для магии. Танец уже нашел его. Мы должны поторопиться, чтобы он успел доесть остаток необходимой пищи. Но было уже слишком поздно. Они вывели мальчика-солдата из шалаша, все еще обернутого в горячую ткань поверх травяной мази. Выйдя из темноты на свет, он вдохнул чистого и прохладного лесного воздуха, радостно приветствовавшего его, и кровь, бегущая по его жилам, обратилась в музыку. Он начал танцевать. Кормильцы тревожно загалдели, двое схватили его за руки и попытались его удержать, Нет, нет, еще рано, откликали его они, ты еще не готов. Скажите Кенроуву, завопил кто-то другой, быстрее, быстрее! Приведите его к кормилицу, предложил еще один к ней. Он может прислушаться. Когда прибежал Аликея, я услышал ее голос, но мальчик-солдат нет. Его захватил восторг музыки и движения сильнее, чем опьянение, глубже, чем обморок. Я окликал его, тянулся к нему. Так ныряют в глубокое холодное озеро, чтобы вытащить товарища, выпавшего за борт. Но я так и не смог до него добраться. К моему ужасу мы больше ничем не соприкасались. Словно вместо того, чтобы объединить, магия Кенроува еще более полно нас разделила. Аликея бросилась к мальчику-солдату и поймала его руки. «О, мне не следовало позволять им тебя забрать!» «Мне не стоило тебя слушать! Невар, Невар, перестань танцевать! Перестань! Вернись ко мне!» Но он не послушался. Вместо этого он попытался вовлечь Аликею в свой танец. Он стиснул ее руки и потащил ее за собой сквозь шаги, наклоны и повороты. Кормильцы Кинрового испуганно закричали. Четверо из них перехватили Аликею и вырвали из схватки мальчика-солдата. Им пришлось бороться с ней, удерживая ее, пока она визжала, царапалась и пыталась вернуться к нему. «Это не поможет. Он тебя не слышит. Если ты позволишь ему схватить себя, он потащит тебя и затанцует до смерти. Вспомни о своем сыне, вспомни о мальчике. Останься здесь и позаботься о нем». Я лишь мельком увидел их борьбу. Глаза мальчика-солдата были широко раскрыты, но на людей он не смотрел. Он видел деревья и играющий на молодой листве свет. Видел дрожь одинокого листка, и его пальцы вторили ей. Он ощутил ветерок, легко погладивший его лицо, и, пританцовывая, пошел назад, словно подхваченный им. Как и у многих тучных людей, его ноги оказались на удивление сильными — Его движения были изящными и уверенными. Казалось, мать расслабила и смазала его мышцы. Он поворачивался, кружился, поднимал руки к небу, подражая вздымающемуся над шалашом влажному дыму. Из-под его полуприкрытых век я увидел Кенроува, которого поддерживали двое кормильцев. В глазах мага стыло смятение. «Слишком рано». Лишь одна его половина танцует. «Я не знаю, что теперь будет. Покажите мне миску с похлебкой, сколько он успел съесть!» Аликея рухнула на колени, все еще рыдая и вскрикивая. За ее спиной я заметил тощую фигурку лекаря, спешащего к матери, одеяло свисало с его костлявых плеч. Когда мальчик увидел меня, с его губ сорвалось тихое поскуливание — Показывая на меня пальцем, он заплакал и тоже упал на колени. Меня утешило лишь то, что Аликея тотчас же обернулась на его голос. Она чуть не задохнулась, а потом поползла к сыну. Когда он поднялся на ноги и заковылял ко мне. Аликея поймала его и прижала к груди. По крайней мере, он в безопасности от безумного танца кенрового. «А я нет». Музыка струилась по моим венам, точно кипящая вода по трубам. Она обжигала болью и в то же время подбадривала. Это ощущение напомнило мне о том, как меня в детстве раскручивал вокруг себя старший брат. Голова кружилась, я не мог ни на чем удержать взгляда. Меня переполняло ожидание неминуемой беды. Когда Рос хватал меня за запястье и лодыжку и начинал вертеть, Я прекрасно понимал, если он вдруг разожмет руки, я окажусь весь в синяках. Но я также помнил, что рано или поздно брат устанет и постарается осторожно опустить меня на землю. Именно это и позволяло мне наслаждаться этой забавой. Но танец мальчика-солдата не сулил передышки. Я не мог найти его в тесном сплетении музыки и танца. Он сливался с ними, а вовсе не со мной». Я стал лучше чувствовать собственное тело или тело, некогда бывшее моим. Мои легкие работали, как кузнечные меха, во рту пересохло. Захваченный музыкой мальчик-солдат танцевал. Он вертелся, чуть подпрыгивал, низко наклонялся и покачивался, словно дерево на ветру. С каждым шагом он все больше удалялся от меня, глубже погружаясь в волны музыки». Я мельком заметил Кенрового, сидящего в принесенном для него кресле, его лицо было мрачным, но руки двигались в едином ритме станцем мальчика-солдата, как если бы он управлял им. Так ли это было? Пугающая мысль. Глаза мальчика-солдата сузились до щелок. Я сосредоточился на том немногом, что мог увидеть. По большей части это было небо и быстро мелькающие стволы деревьев. Заплаканная Аликея... Одна из кормилец Кенроува, почесывающая нос. Стена шалаша, Кенроув, чьи пальцы танцуют вместе со мной. Мальчик-солдат все танцевал и танцевал. Он перестал подпрыгивать, а только покачивался и шаркал ногами. Вскоре он уже с трудом держал голову прямо и поднимал руки. Кровь болезненно стучала у него в ногах, а мышцы спины ныли так, словно их пытались оборвать с хребта, но мы продолжали танцевать. Я должен был это остановить. Чего бы Кенроув ни ждал от этого танца, он ошибся. Я был дальше от мальчика-солдата, чем когда-либо прежде, а вмещавшее нас тело разрушалось. Дыхание с хрипом вырывалось из глотки, сердце оглушительно грохотало в ушах, выкрах разрывались от крови жилы. Я бросил выглядывать из его глаз, и обратился внутрь, сосредоточившись на поисках мальчика-солдата. Его сознание словно бы исчезло. Я не мог найти не следа его восприятия себя самого в отдельности от магии танца. Я нырнул глубже, следуя за магией и танцем, разлившимися в нем, словно река в половодье, пугающее зрелище. «Мальчик-солдат!» — позвал я, гадая, где он в этой стремнине, и не растворился ли в ней вовсе. Я не решался прикоснуться к потоку, я прикидывал, не удастся ли мне вновь завладеть телом теперь, когда он больше им не управляет. Возможно, его магия танца унесла его навсегда, я смогу вернуть себе собственную плоть. Эта мысль одарила меня всплеском надежды, который я не знал уже долгие месяцы. Я подготовился как только мог. Столь многим следовало завладеть, причем я был уверен, что должен ухватить все одновременно. Ладони и руки, топочущие ноги, покачивающаяся голова. Как людям вообще удается управлять столькими частями тела сразу? Еще мгновение я всерьез этому удивлялся. А потом в моей груди вдруг полыхнула алая вспышка боли. Мальчик-солдат качнулся на пару шагов в сторону, И я уж был решил, что мы падаем, однако он успел схватиться за дерево, на миг отчаянно вцепился в ствол, а затем, когда его сердце выровняло ритм, оттолкнулся, выпрямился рывком и продолжил танец. Именно тогда я понял, что он затанцует нас до смерти. Я потянулся и вновь попытался завладеть своим телом. Ощущалось это странно, как будто я запрыгнул на спину несущейся галопом лошади, Я чувствовал движение мышцы и уколы боли в взбитых ступнях. Тело было моим и в то же время не моим. Я продолжал танцевать неловко, рывками, словно марионетка, ниточками которые завладел ребенок. Я утверждал на земле ступни, а ладони хлопали и взмахивали в воздухе. Если я сосредоточивался на том, чтобы удерживать неподвижными руки, начинала дергаться голова, а непослушные ноги разъезжались в стороны... Внезапно это переросло в решающую битву между мной и мальчиком-солдатом. Я ощущал его присутствие там, не как близнеца моего разума, а как волю самого тела. Я стиснул зубы и кулаки и не позволил им разжаться. Я напряг стонущие мышцы вдоль позвоночника, запретив ему скручиваться, раскачиваться и изгибаться. Я обнял руками грудь, прижал к ней подбородок и удержал их так. Собравшись с духом, я поджал под себя ноги и рухнул на землю, сильно ударившись, но не потеряв власти над отвоеванным. Я сжался в комок, настолько тугой и неподвижный, насколько позволяла моя плоть. Я прикрикнул было на себя, велев себе застыть, но вовремя осознал ошибку. «Нет, только не дыхание, только не сердце». Я делал один глубокий вдох за другим и пытался успокоить бешено колотящееся сердце, словно оно было диким зверем, которого я хотел подманить. «Замри, замри, замри!» — шептал я каждой своей части. Так они меня и поймали. Я не ощутил слияния с мальчиком-солдатом. Не было столкновения с неким другим я, сокрытым в моей плоти. Вместо этого меня захлестнули десятки мыслей и воспоминаний. Мои или его, они принадлежали нам обоим, и я всегда сознавал обе свои жизни. Я всегда был собой, не мальчиком-солдатом и не Неваром, а только собой. Корсина разбил его сердце так же, как и мое, и я тосковал по лесане ничуть не меньше, чем он. Я любил лес, а он мечтал, чтобы отец им гордился». Меня пыталась растерзать толпа на улицах Геттиса, и у меня были все основания ее за это возненавидеть. Мои деревья они пытались срубить, обрекая на гибель мудрость моих старейшин, и меня выводило из себя то, что никто не пожелал ко мне прислушаться».